«Пол, а на каком языке мы сейчас с тобой говорили?» Он недоуменно посмотрел на нее. «Черт, действительно, на каком?» «На немецком, любимый. Правда?» «Правда. Ты меняешь языки, как носовые платки. И по-испански можешь также по «По-испански мне легче. Я и думаю-то на испанском. Неужели мы говорили по-немецки?» «Ты правда не помнишь? Даю тебе слово».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 «Кого в нем вызовешь, того и получишь». Кристос снова поцеловала его руку. «Только побольше все это продолжалось», — шепнула она. «Только бы это продолжалось как можно дольше, Боже милостивый. Я никогда, никогда, никогда не была такой счастливой, как сейчас». Когда в аэропорту Лос-Анджелеса Пол бросился к Грегорию Спарку и Элизабет, едва не сшибая все на своем пути, Криста вдруг сделалась белой, как бумага, ноги ее ослабли, и она прислонилась к стене. Так побледнел побледнел Испарк, поняв, что она и есть миссис Роуман. «Криста, скорее же!» — крикнул Роуман, оглянувшись. «Ей плохо!» — сказала Элизабет, и побежала к Кристе, по-прежнему стоявшей возле стены,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 Она покачала головой, слезнула слезы со щек, и он почувствовал, как собралась ее спина. — Сейчас, — шепнула Кристо, — все в порядке, любовь моя. Уже проходит, просто меня укачала. Прости меня, пожалуйста. — Ее укачала, бедняжку повторила Елизабет. — Боже, ну и красиво, просто прелесть. Вы так прекрасно смотритесь вместе. Я счастлива за тебя, Пол.